Глава семнадцатая. Секрет некромансера. «Некромансер?» – удивленно спросил я и шагнул поближе к кровати. «Как видишь!» – усмехнулся один из сильнейших темных земли. Он выглядел откровенно плохо. мурщиный со скрюченными пальцами не старик но будто его смяли, как газетный лист откат заинтересовался я после атаки ленина да но ты же вроде напал на город зомби в москве вспомнил я слова мэй немного отсрочил неизбежное вымученно улыбнулся некромансер если бы не напал ленин бы просек что я не боеспособен «А так он сомневается». «Ты же не настоящий, вдруг понял я». «Эх», – некромансер покачал головой. «Ты умен, братан. Даже золотому иллюзионисту тебя не обмануть. Да, это очень реалистичная проекция. Но не думал же ты, что я появлюсь перед тобой в таком состоянии во время гонки уровней». Он начал размахивать руками, а под конец речи вдруг закашлялся. «Плохого ты мнения обо мне», — усмехнулся я. «Интересно, а эта иллюзия точно передает состояние головы Ковина или подбирает?» «Да я сам бы не сдержался», — махнул рукой некромансер. «Если ты тут, значит, поможешь, да, братан?» «Этим братанием он задобрить меня пытается, что ли?» Я ненадолго, у меня хватает своих дел, но книги меня заинтересовали. Я знал, кивнул некромансер, мне нужна помощь из зомби, их сейчас слишком много, даже самый захудалый немертвый минимум десятого уровня, и сейчас их у Ленина больше десяти миллионов, понимаешь? Ого, я уставился на проекцию, и каким я здесь боком? Я думал, тебе нужна помощь с Лениным или ужасами коммунизма. Он не выйдет, если ты покажешься. Ленин не тупой. Он понимает, что против нас двоих у него нет шансов. Я на это и рассчитываю». Я поморщился. «Что-то мне подсказывает, получить книги будет сложновато». «Ну так что?» Некромансер с кряхтением сел. «Поможешь?» «Ты мне скажи условия. Убей миллион зомби, которые сейчас в авангарде, и двух ужасов, и книги твои». «Как-то мало не находишь?» – иронично спросил я. «Всего два эпических артефакта». «Для тебя они дороже любой легенды», – возмутился Некромансер. «Нам нужно оружие, еда и патроны». они сейчас всем нужны братан у нас тоже нехватка ты просишь убить миллион зомби начал раздражаться я миллион а не десять двадцать тысяч и что если бы не откат я бы сам с этим справился мне нужно время чтобы прийти в себя только поэтому я тебя позвал я молча достал амулет телепортации э, -э, -э, -э. «Стой, братан!» Некромансер поднял руки. «Хорошо, я согласен». «Еще мне нужна кровь», чуть подумав, сказал я, убирая амулет. «Много человеческой крови». «А не жирно?» возмутился Некромансер. «Просто позволь мне незаметно собрать ее у твоих людей», проигнорировал я его. «Без крови я не смогу убивать зомби в настолько больших количествах. Каждая атака ее потребляет. Подожди минутку. Некромансер замер. Похоже, что его реальное тело сейчас обсуждает ситуацию. Я огляделся. Окон в комнате нет, только в углу тусклая лампочка. Интересно, где я? Я согласен. Наконец оживился некромансер. И у скольких я смогу забрать кровь? У полутора миллионов, нормально? «Думаю, что да», – задумчиво кивнул я, внутренне ликуя. «Отлично, черт возьми!» «Ты замаскируешься, чтобы не спалиться?» «Да, секунду». Я отдал мысленную команду, и мои доспехи сменили цвет на стальной, за моей спиной соткался белый плащ, а на голове появился шлем. «Очень неплохо», – оценил некромансер. «Прям круто выглядишь!» «Я готов, времени мало». Тогда тебя проводят. Спасибо, братан. Некромансер вспыхнул и исчез. В дверь, которую я заметил только что, тихонько постучались. Затем она открылась, и в комнату вошла черноволосая девушка в черной форме. Хм, выглядит знакомо. Я ее определенно где-то видел. И симпатичная очень. Мэтр. Она положила руку на грудь четвертого размера и коротко поклонилась. «Меня зовут Кассандра. Прошу за мной». «Мэтр? Так меня еще не приветствовали. Мы вышли из комнаты, и девушка, которая определенно была сильным, темным, повела меня по каменному коридору. А мы где?» «Сейчас в некрополе», – тут же ответила Кассандра. «Но в нем мало людей, поэтому мы отправим вас телепортом в Ургина. Это город на границе Ковина. Там соберете кровь и сможете заняться зомби. Что скажете? Понял, я скривился. Неприятное чувство, будто я наемный воин какой-то блин, но ради двух книг семи грехов. Побуду наемником. Сейчас важно стать как можно сильнее. Некрополь находился под землей, поэтому окон не было. Все коридоры освещались лампами, С одной стороны, город под землей – это круто, он хорошо защищен и в нем легче спрятаться, но с другой – таким образом можно загнать себя в ловушку и защищаться из-под земли неудобно. Я уже не говорю о таких неудобствах, как нехватка солнечного света. Некрополь – столица Ковина. В составе самой страны множество городов, которые раньше были основными базами сильных кланов. И если я не ошибаюсь, Ургина расположен на земле, он один из самых больших и сильных городов Ковина, поэтому неудивительно, что там живет много людей. Шли мы недолго. Портальный зал города располагался в минуте ходьбы от темного зала, в котором я беседовал с некромансером, и выглядел он гораздо круче, чем наш – Большой каменный зал с каменными же арками, рядом с которыми стояли черные столы. За некоторыми из них сидели люди. К нам сразу подскочил невысокий мужичок в тюрбане. «Госпожа Кассандра?» Он сложил руки и поклонился девушке, затем неуверенно кивнул мне. Явно не знает, как вести себя с незнакомым мужиком в доспехах. «Нам надо в Ургена», коротко бросила Кассандра, подходя к одной из арок. Я не отставал. «Да, конечно, минутку!» Мужичок подбежал к карке, доставая на ходу смартфон. Я сразу насторожился. Боюсь, что «Аврора» может увидеть меня через сеть. Вообще, я очень надеюсь, что наблюдать и отслеживать через технику вся сила «Авроры», потому что если у ИИ открыт доступ к неработающим спутникам, я точно не смогу нигде спрятаться. Это стоит проверить чуть позже. Мужичок что-то потыкал в смартфоне, и внутри арки появилась... Арка. Только фиолетовая. Я на всякий случай подготовился к возможной атаке и вслед за Кассандрой вступил в портал. Но ничего страшного не случилось. Я вышел в портальном зале Ургина. Кассандра повела меня на улицу на ходу, вводя в курс дела. Мы скинули вашему отделу аналитики маршрут, по которому вам следует пролететь и собрать материал. Также указали расположение армии и возможные координаты ужасов коммунизма. Мы вышли на площадь перед клановым замком, который внешним видом напоминал Кремль. Людей было много, но вот выглядели они встревоженными. В городе явно повисла напряженная атмосфера». «Андрей, я все получила», – сказала Мэй. «Ты молодец, что догадался попросить кровь». Я кивнул к Кассандре и поднялся в воздух. Вылетел из площади и направился в бедный квартал, где жила основная масса моих будущих доноров. Ургина не сильно отличался от городов Сангиса. Улицы, патрули, жилые многоквартирные дома и рынки – Квартал для бедных выделялся тем, что дома стояли близко друг к другу, сильно теснясь, и возвышались на 20-30 этажей в высоту, и комнатки в них были совсем крошечные. С помощью кровавой ауры и трансформации я начал отовсюду вытягивать кровь. На самом деле уже эта награда для меня очень хороша, чем больше крови, тем лучше. «Ковин начал передавать оружие, патроны и еду», – «довольно», – сообщила Мэй. «Теперь точно не возникнет проблем с атакой на тюрьму. Мы потихоньку собираемся». «Ага. Как там, кстати, Аня?» Настроение было не очень. Я старался не думать о ней много, ведь мое беспокойство ничем ей не поможет. Администрация и отдел аналитики искали лекарства по всему миру и, если могли, выкупали их». А если не получилось, то отправляли рейдерские группы. Но до сих пор положительных вести я не получил. Все так же, Андрей, коротко ответила Мэй, делаем все, что можем. Я подлетел к очередному дому и вытянул из его жителей кровь. Трансформации, делая ее невидимой. Эйка активно восстанавливает город. Зачем-то, добавила Мэй, японцев после реабилитации мы отправляем к ней. Им там явно будет привычнее. Угу. Не думал о том, чтобы найти настоящее тело некромансера. К чему вопрос? Я закинул очередную порцию спрессованной крови в кольцо. Если ты захватишь центральное управление Ургиной Дашки Цуми немного времени, то она сможет взломать всю сеть Ковина и найти настоящего некромансера. На данный момент в городе нет никого, кто мог бы дать тебе отпор. Даже знаменитый лорд Тьмы Черная Кассандра не представляет для тебя угрозы. Так вот, почему она показалась мне знакомой. Эта Кассандра раньше была главой одного из городов, которые входили в Ковен, а сейчас она в клане Некромансера. Мэй молчала, позволяя мне обдумать свое предложение. Убить Некромансера – очень и очень соблазнительная мысль, Это поможет мне приблизиться к топ-3. А если еще и бойню в его клане устроить? Нет, это провернуть незаметно не выйдет. Меня сразу начнут бояться и ненавидеть все другие людские города и страны. И хоть с моей силой это не так важно, дело даже не в этом. Я просто не хочу поступать так подло». «На кону многое. Мне нужно попасть в топ-3, чтобы вылечить Аню. До сих пор сохраняется большой шанс, что она останется калекой навсегда. Но даже ради спасения Ани я не стану убивать своих союзников». «Нет, мой, я помогу им с немертвыми и заберу свою награду, не более». «Поняла». Я наловчился на городах с ангисом максимально быстро собирать кровь, но все равно времени на все про все ушло много, часа полтора. А я ведь торопился как мог. Наконец наступило время бойни. Я был весь в предвкушении. Если здесь каждый зомби минимум десятого уровня, то и шанс выпадения сфер высокий, а то в последнее время я их совсем мало получаю. На выходе из города меня ждала Кассандра. «Мэтр», – она кивнула мне, – «вы закончили?» «Да, показывай, где зомби». Кассандра покрылась черной дымкой, и за ее спиной распахнулись крылья, будто сотканные из тьмы. Она взлетела и устремилась прочь от города. я последовал за ней легко поднимаясь в воздух бой против зомби ведется в пригороде подключилась мы немертвые идут сплошным потоком со стороны центра люди отступают ленин пока не замечен понял я чтобы не пялиться на подтянутую задницу летящей впереди кассандры взглянул вниз потихоньку природа брала свое зелени было очень много только трасса, по которой двигалась армия, была хорошо расчищена. «Можете вернуть себе прежний вид?» – услышал я голос Кассандры. «Вы же не собираетесь сражаться в маскировке?» «Блин, точно. На данный момент я должен выступать как Бенедикт, который решил помочь союзнику отбиться от зомби. Именно это официальная версия. Да и Ленин должен про меня узнать». Я быстро убрал маскировку и снова стал Бенедиктом, а не мужиком в доспехах. Я услышал звуки выстрелов впереди. Мы что, подлетаем к линии боя? Тут же совсем близко к городу, километров восемь всего. Теперь понятно, почему некромансер просит о помощи. Еще день-два и зомби нападут на Ургина, а некромансер пока не может вступить в бой. В таком случае Ленин сразу поймет, что глава Ковина мухлюет, и тогда одному из сильнейших кланов России придет конец. Хм, а если бы я не отозвался на призыв о помощи, что бы делал некромансер, обратился бы к темным послабее? Вскоре мы достигли позиции людей. Они засели в бетонных двадцатиэтажных зданиях и изо всех орудий палили в толпы зомби. Были и команды темных, которые то и дело вступали в бой с усиленными группами зомби. «Командир!» – к нам подлетел парень с голубиными крыльями за спиной. Я сразу поморщился, мне захотелось его пнуть. «Их слишком много!» – он вытер пот со лба, а затем уставился на меня. «Б -б «Бенедикт?» – проблеял он. «Союзник нашего лидера пришел на помощь». С достоинством кивнула Кассандра. «Передай приказ, чтоб сконцентрировались на защите. Мэтр займется зомби». Я стоял и слушал. У меня появилось впечатление, что я попал в какой-то дешевый фильм про супергероев. Да. «Стой!» Я окликнул полуголубя. «Скажи всем, чтобы нашли укрытие и не вылезали». «Да!» Крикнул парень и взмахнул крыльями. Я поднял руку вверх и выстрелил в небо кровавым дымом, в котором спрятал камешки со спрессованной кровью, а дальше люди могли наблюдать, как в небе резко появляются алые облака. Краем глаза я заметил восхищенный взгляд Кассандры и настроение само собой немного улучшилось. Люблю, когда мною восторгаются. Андрей наши люди столкнулись с солдатами тюрьмы. Раздался в ушах голос Мэй. Пока что твоя помощь не нужна. Понял. Я вступлю в бой только когда наша армия подойдет к главному городу тюрьмы. Там будет глава клана с вечным запасом характеристик из алтаря. И если я не присоединюсь, среди наших будут тысячи жертв. но пока часика четыре у меня точно есть. Когда все небо заволокло красным, я отдал мысленный приказ, и облака медленно поплыли в сторону основной армии зомби. «Все укрылись?» «Спокойно – спокойно спросил я, несмотря на Кассандру. «А?» – девушка отмерла и уставилась на меня, а затем сообразила. «Ой, да, секунду, сейчас узнаю». Она приложила левую руку к уху, видимо ожидая ответа. При этом она продолжала кидать на меня восхищенные взгляды. Это, несомненно, грело душу. Да, все под укрытием, доложила она. Тогда начнем. Я посмотрел его небо и из облаков закапал алый дождь. И не простой, а кислотный. Только зомби выше пятнадцатого уровня могли сопротивляться его воздействию, а остальные массово подыхали. Я полетел вперед прямо к ордине мертвых, которые сейчас толпами валились на землю. Если капля дождя попадала в голову зомби, тот сразу умирал, если на плечо немертвый лишался конечности. Но были и более сильные зомби. целые группы, которые могли сопротивляться кислоте. Их я убивал молниями. Тысячами мертвяки подыхали, а я летел среди них окруженный алыми разрядами. А ведь я похож на Зевса из легенд. Кровавый Зевс, повелитель небес. Неплохо звучит. Но помечтать мне долго не дали. Сбоку из воздуха вдруг вынырнул истребитель и начал палить по мне лазером. «Шаг ветра!» Я переместился вперед, а затем выстрелом молнии взорвал самолет. «Вот же хрень!» – прошипел я, перемещаясь вверх и пропуская под собой с лучей. «Эти истребители, что будут преследовать меня до конца жизни?» Предчувствие опасности взвыло, и я снова телепортировался. На этот раз спалили белым лучом смерти. Он попал в здание с людьми Ковина и проделал в нем огромную дыру. Я поднял руку. Кровавый взрыв! Бах! Все капли дождя взорвались, а вместе с ними истребители и выжившие зомби. Взрыв получился знатным. С облаков повалил кровавый туман. «Андрей, к тебе движутся сразу трое ужасов», – обеспокоенно предупредила Мэй. Я вынул из кольца десять кристалликов крови, покрыл себя алой пленкой и создал десять своих красных копий. На все ушло секунды две. Шаг ветра. Я переместился вниз и быстро забежал в подъезд здания. Но на этот раз уловка с клонами не сработала. По моему настоящему телу открыли огонь сразу три истребителя – Даже несколько опасных ракет пустили. Пришлось сваливать телепортацией. «Кровавая молния!» Из моих рук вылетел ветвистый снаряд и разнес два истребителя. Я услышал шум позади и оглянулся. С дальнего конца улицы в мою сторону бежал зомби. Метров пятьдесят в высоту жирный с Сгипертрофировано большой головой, на которой сидели еще двое зомби, один с белым копьем и в костяных доспехах, а второй очень худой с руками-веточками и острой клиновидной бородой. Через туман я почувствовал, как появилась еще дюжина истребителей. «Вот же хрень!»